По понедельникам найденная начальница, Елена Николаевна, устраивала в своей конторе кипучую деятельность, то есть совершенно не давала никому работать. С утра все собирались на оперативное совещание, хотя о чем таком они оперативно советуются именно по понедельникам, никто толком не понимал. Скорее делали вид, что советуются, чтоб все как на крутой фирме, чтоб все как у больших. И потому действие это смахивало больше на ритуал или обряд, какой с торжественно-риторическими вопросами. Начальница строгим голосом задавала им эти вопросы, на которые заранее знала все ответы. А они, ее шустрые подчиненные, с умным и оперативным видом и очень по-деловому нахмуренные, повторяли из понедельника в понедельник все одно и то же. Отслеживаю, мол, выполняю, координирую, контролирую сроки. Так же торжественно, как, например, служительница ЗАГСа опрашивает застывших перед ней брачующихся, является ли, мол, ваше намерение вступить в брак добровольным. Интересно, был ли в истории бракосочетаний хоть один такой случай, чтобы кто-нибудь взял да вы запил? «Нет, нет, что вы! Меня под дулом пистолета сюда привели! Спасите!» «Надежда, ты что, не слышишь? Я тебя спрашиваю. Заснула, что ли?» Надежда встрепенулась от начальственного окрика и уставилась на восседавшую во главе стола директрису, как пойманная с поличным воровкой из супермаркета. «Извините, Елена Николаевна, я спрашиваю, что у нас с договорами?» «Все в порядке, я отслеживаю, контролирую сроки». «А почему в пятницу на работу опоздала?» «По семейным обстоятельствам», — протараторила Надежда, первое, что пришло ей в голову, подумав про себя. «Надо же, помнит». «Напишешь подробную объяснительную?» «Хорошо», — уныло согласилась Надежда. И тут же представила себе, как расписывает на бумаге все то, что с ней случилось за последние три дня. И содрогнулась. «Ну нет, ну хорошая же вроде тетка эта Елена Николаевна. Чего ж ее несет-то в такие крайности? Сама в пятницу умчалась по своим личным делам, только лапти просвистели, и целый день ее не было. А ей за пять минут опоздания теперь объяснительную пиши. Да еще и со всеми подробностями про семейные обстоятельства. Ну, понятно, ей дочку надо пристраивать. Так рано же еще. Она ж все понимает. Она к положенному сроку и сама уйдет. И вообще, как, скажите, при сложившихся обстоятельствах она сегодня отпрашиваться должна, чтобы пойти в милицию к дознавателю? О том, чтобы не пойти, у нее и мысли не возникало. С детства была приучена обещанное свято выполнять можно сказать, была болезненно в этом плане чувствительно и исполнительно, хотя вот ветка утверждает, что все это из череды ее многочисленных комплексов и называется просто сверхтревожностью. «Повторяю теперь для всех, я не потерплю утренних опозданий», окинула строгим взором свой штат начальница. «Рабочее время должно быть отдано только работе. Мне не нужны расхлябанные сотрудники. Дисциплина труда...» первые условия для успешной работы любой организации. И я буду неукоснительно требовать». Она разразилась длинной и нудной речью, словно бы заимствованной из времен процветания социалистических соревнований и газет с красными карикатурными рожами пьяниц и злостных прогульщиков. Вот же как въелась в сознание тружеников развитого социализма все коммунистической партии туда старательно впихнутое. Никакими клещами обратно не выдрать и так и так пытаются пронести свои стяги в капитализм. Приятельницу Надежды, например, тоже молодую начинающую юристку Оленьку, работающую в этом же здании этажом ниже, стареющий начальник-бизнесмен заставил в течение полугода корпеть над корпоративным кодексом фирмы, штат которой и десяти человек не составляет. Все вычеркивал-зачеркивал, придирался бесконечно к тексту, пока измученный корпоративный кодекс не принял вид того же самого кодекса строителя коммунизма, или как там назывались подобные шедевры в навсегда канувшую в историю эпоху. Надо бы после совещания спуститься, коленьки, на третий этаж, чокнуться быстренько душами до да кофейными чашками. И чтоб впредь про соблюдение дисциплины труда я никому не повторяла. Сами должны понимать. Закончила свою длинную речь начальница, кинув последний пламенный взор на виноватую Надежду. «Все свободны! Работайте!» Все быстренько подпрыгнули со своих мест и дружно направились к выходу из начальственного кабинета. Надежде ловко удалось выскочить за дверь одной из первых, предупредив секретаршу Сонечку, что ее не будет минут 10-15, и чтоб она тут же звонила ей на мобильный, если начальница вдруг озаботится ее отсутствием на рабочем месте. Подшумок незаметно покинула приемную и спустилась на третий этаж Коленьки. И в который раз уже удивилась, как гармонично все-таки выстроены формы и содержание бизнеса на примере их здания Муравейника, где всяческих фирм и фирмочек проживало не менее сотни. А может, наоборот, совсем не гармонично? Это с какой стороны посмотреть опять же? Раньше, до капитализма еще, это здание так и называлось «Дом-контор». И внутренний интерьер этих контор был одинаково убогим и узнаваем по обшарпанности стен до да опасно торчащей раздрызганности на самых популярных людских тропах рыжего линолеума под паркет-клеточку. В этом же здании трудилась много лет и найдена мама. Сидела за убогим столом, заваленным кипами бумаг, добегала да пальчиками по маленькому калькулятору. Компьютеры тогда еще недоступны были. А потом, уже в новую эпоху, здания постепенно начали захватывать растущие, как грибы после дождя, многочисленные теперь уже не конторы, а фирмы. Настоящие войны шли за право добычи вожделенного юридического адреса в центре города, потому что цены по тем временам для всех арендующих помещения под офисы были примерно одинаковы. Может, именно эти войны и породили странный принцип сосуществования в бывшем доме-контор всех поселившихся там фирмы и фирмочек, независимо от их богатства и статуса. Принцип этот заключался в том, что роскошь отделки внутренних интерьеров, коридоров и лестничных клеток должна была резко снижаться от первого этажа к последнему. Или, наоборот, резко повышаться от последнего к первому. То есть, если ты, бизнесмен, арендуешь комнаты на первом этаже или на втором, то уж будь добр, соответствуй. И неважно, есть у тебя деньги на разные роскошества интерьеров или нет. А что делать? Принцип он и есть принцип. Его и блюди свято. Вот и получалось. Кто победнее, тот пыжился и корячился изо всех сил на первых этажах, следуя веяниям моды на дорогие изысканные сверхремонты. А кто побогаче, вкушал себе спокойную экономию на демократических интерьерах последних этажей и в не дул. Все работающие в этом странном и со странными принципами зданий давно уже попривыкли к такому положению вещей. А вот случайно по каким-то делам забредшему сюда человеку становилось поначалу не по себе. Заходишь вроде бы в роскошь, и вдруг она стекает постепенно с этажа на этаж прямо у тебя на глазах. И поднявшись до последнего, человек уже и сомневаться начинает, не приглючилось ли ему то самое на первых этажах роскошно увиденное. Обстановка на Оленькиной фирме от фирмы Надеждиной отличалась, но совсем чуть-чуть, на один этаж всего. Может, двери были подороже, может, кресло помягче. В глаза не бросилось. Зато кофе здесь всем приходящим давали в любых количествах, хоть залейся, бесплатно и даже с лимоном. А можно было и со сливками попросить, что в первую очередь Надежда и сделала, летуче-воздушно и торопливо облобызавшись Соленькой. Сидя в небольшом уютном холе для гостей, они выпили по большой чашке кофе и торопливо обсудили проблему Надежды. Нет, не лично семейную, конечно. Уж настолько глубоко их дружба не простиралась. Обсудили они всего лишь вопрос о том, как бы во избежание малой крови Надежде уйти с работы в два часа, чтобы поспеть вовремя к дознавателю и не вызвать гнева работодательницы. Тактичная Оленька, умница. Даже не стала и уточнять, за какой такой надобностью Надежде понадобилось попасть к этому самому дознавателю. Просто искренне возмутилась с существующими на фирме Надежды порядками. Ей ведь не в парикмахерскую надо. Она ведь потом от дознавателя документ оправдательный принесет. А если документ есть, то и прогулы нет получается, потому что уважительная причина лицо Так, между прочим, умными людьми в Трудовом кодексе и прописано. На что Надежда, вздохнув тяжко, ей возразила, что, мол, где это ты, дорогая, такое видела, чтоб мелкий фермач работодатель свято блюл положение Трудового кодекса? Ему вообще на него наплевать с высокой колокольни. Запросто может себе позволить вскинуть гордо подбородок, как восточный мужчина, и произнести надменно «Не хочу, мол, больше эту женщину». То есть, если говорить языком нашей невосточной бесправности, вы уволены. И ничего с ним ни один суд не сделает. «Ну, но бумаге может и вынесет справедливое решение о восстановлении на работе, а толку от этой бумаги все равно никакого, разве что в неприлично отхожем смысле она может сгодиться». И Оленьке ничего и не оставалось, как выразить Надежде в этом вопросе полное свое сочувствие. Она совсем было собралась в ответ пожаловаться на произволы своего начальника, но Надежда уже вскочила с кресла, мельком взглянув на часы. Поблагодарив Оленьку за оказанную поддержку, быстро умчалась к себе наверх, в свой чуть менее комфортабельный офис. И вовремя Елена Николаевна уже энергично маршировала через приемную по направлению к двери ее крохотного кабинета с большой ко многому обязывающей табличкой «Юрист-консульт». Под руку начальница нежно вела какого-то лысого круглого дядечку, очередного перспективного клиента должно быть. Уже у входа в кабинет Надежде удалось нагнать их и войти в дверь практически с ними вместе. Очень большая удача. Елена Николаевна страсть не любила, когда сотрудник на своем рабочем месте отсутствовал. Проговорив для Надежды задание срочно-немедленно заключить с дядечкой договор, она важно удалилась с чувством выполненного начальственного долга. Как будто и без нее подчиненные не понимают, что надо все задания делать срочно-немедленно. Дядечка оказался очень занудным. Долго выражал свое спорно-сомневающееся мнение по каждому пункту договора, чем привел Надежду в состояние тихой ярости. Пытался еще и заигрывать. Лукаво стрелял похотливыми глазками и манерничал, пересыпая щедро свою речь неуклюжими комплиментами. Да еще и время двигалось неумолимо к двум часам. Кое-как, вручив дядечке в совместных муках рожденный проект договора, Надежда вздохнула облегченно и проводила посетителя до дверей дядечка обещал подумать до завтра скорее всего он подпишет его именно в этой редакции просто ему надо еще раз все обдумать сосредоточиться а в обществе такой красивой девушки он не подумать не сосредоточиться но просто никак не может последний раз мило оскалившись надежда с облегчением закрыла за ним дверь пора было приступать к нарушению трудовой дисциплины то есть исчезнуть незаметно часов до пяти оставив дверь кабинета открытой компьютер включенным, пиджак, висящим на спинке стула. Даже и сумку свою дамскую можно на виду оставить, рассовав по карманам ветровки все самое ценное. А вось повезет, и начальница ее не потеряет. Дознавателем оказался тот самый прилепившийся к Александру слева в тот злополучный день. Надежда плюхнулась с разбегу перед ним на жесткий стул, выложила свой паспорт и предупредила, что у нее очень мало времени на всю его дознавательную дополнительную процедуру, и что ничего нового она сообщить ему и не может. Все уже в протоколе записано. Да? А у меня вот тут другие данные. Пожал, плечами молодой дознаватель, беря в руки какую-то бумагу. Вот тут друг подозреваемого утверждает, что пьянствовали они в тот день до глубокой ночи и совсем в другом районе. Не в том, где вы проживаете, уважаемая Надежда Андреевна а как раз в том, где проживал убитый Соколов Федор Тимофеевич. Так что оказаться в вашем районе подозреваемому было весьма и весьма затруднительно, да еще в таком состоянии. Так это что, по-вашему, я все придумала, что ли? И Роза Геннадьевна придумала, и ветка. Ну, ваша Роза Геннадьевна, допустим, лица завалившегося к вам в квартиру мужчина не видела, а другая соседка — ваша подружка. И что с того? Да ничего. «Вы не волнуйтесь так, пожалуйста. Мы сейчас просто уточняем алиби подозреваемого, и все. «А почему он у вас числится в подозреваемых, интересно?» «Да потому и числится, что дедок был убит при помощи бутылки стеклянной водочной, а на горлышке бутылки пальчики вашего друга остались». «Ой, как все красиво и просто. Парень, значит, дедушку убил и рядом с ним отпечатки пальцев своих заботливо оставил. Специально для вас». И вообще, почему это вы его моим другом называете? Он мне вовсе никакой не друг. А почему тогда так яростно его защищаете? Вон запыхались даже, пока сюда бежали. Ну, знаете, задохнулась праведным гневом Надежда. Вы вообще... Да вы даже неправильно допрос ведете. Все неправильно. Я знаю, мы это в институте проходили. И я еще на практике в убойном отделе потом две недели была. Ну что ж, коллега, значит, уже хорошо улыбнулся ей широко дознаватель. «И правильно, коллега, что вас в органах после практики на работе не оставили. Ушибка вы эксцентричная, коллега». «Это что, вы проскалку имеете в виду? Так я же говорю, пошутить хотела. Я мужа ждала, а тут он». «Понятно, понятно, мужа ждали. А время попутать не могли с расстройства? Ну, вы же были в состоянии необычном, по-женски взволнованном». Ничего я такого попутать не могла, и не надейтесь даже. И Ветка его видела. Он ввалился ко мне в квартиру ровно в половине одиннадцатого. А раньше вы с подозреваемым не были знакомы? Он неподозреваемый, у него алиби есть. А вы? Вы все равно неправильно ведете дознание. Или вы что, хотите сказать, что мы с Веткой придумали ему это алиби, да? Ничего такого я не хочу сказать. Я просто спрашиваю. Так не были знакомы? «Нет, не была. Мне и без такого знакомства жилось замечательно. И все у меня было хорошо». Надежда вздохнула горестно, опустила плечи, начала теребить в руках паспорт. Дознаватель взглянул на нее с сочувствием, спросил тихо, почти подружески. «А сейчас что? все плохо, да?» «Ага. От меня же муж ушел, Сразу после вашего прихода и свалил. Вы же сами все видели». Получилось все так по-дурацки, будто этот ваш, ну, подозреваемый, будто он ночевал у меня. А что, не ночевал разве? Да ночевал, конечно. Но вы же так все изобразили, будто обхихикали все сами. Вот мой муж и оскорбился. И вы тоже хороши. Нашли место для шуток. Не поверил, значит. Ну да, не поверил. А может, просто повод нашел, как ветка говорит. А вы его того, со скалкой-то, часто встречали? «Может, он не от вас, а от скалки сбежал?» «Ой, ну далась вам эта скалка, господи! Чего вы к ней привязались-то? Подумаешь, скалка!» «Ну уж не скажите! Если б вы бедного пьяного, ввалившегося к вам мужика, ею по голове вовремя не шарахнули, не было бы у него теперь никакого алиби. Вот могли бы вы, к примеру, просто перед его носом дверь захлопнуть? Да запросто! А теперь с этой скалкой вы нам всю картину попортили!» «Ага!» Не удалось невиновного в тюрьму засадить. Неувязочка вышла, да? Выскочила баба со скалкой и попортила вам всю картину. Чёрт побери, обидно-то как. Дознаватель взглянул на нее хмуро поверх очков, поерзал на своем жестком стуле, принялся что-то писать торопливо на разлинованном длинном листе бумаги. Надежда молча наблюдала, как из-под руки его ложатся между линеечками аккуратные бисерные строчки, как он морщит старательно лоб, и, важно, подтягивает губы в твердый розовый бантик. «Не дать не взять писатель какой-то в муках творческих», подумалось вдруг ей. Хорошо, что она по этой стезе юридической после института не двинулась, а ведь звали. Упорно предлагали ей тогда место в убойном отделе после практики. Говорили, что у нее склад ума очень мужской, даже талантливо-аналитический будто. Сейчас бы вот сидела так же, водила ручкой по разлинованным строчкам, да мучилась мыслью досадливой, где бы раскопать другого подозреваемого по этому делу. И никакой аналитический талант ей бы не понадобился. «Что, тяжко работается, да?» — тихо-сердечно спросила она у дознавателя. Начальство ругает, раскрываемость низкая. «А вы плюньте на все, идите в юрист-консульты. Знаете, там посвободнее как-то». «Дело свое делаешь хорошо, и никем не клят, ни мят». Однако дознаватель ее сочувствия не принял, только глянул поверх очков, сердито и коротко, и торопливо дописал последние строчки. «Ладно, Надежда Андреевна, ознакомьтесь, прочтите внимательно. Главное, мы установили. Местонахождение подозреваемого в своей квартире в момент убийства вы настоятельно подтверждаете». «Да, подтверждаю. Где надо расписаться? Тороплюсь я». Выскочив на улицу, она быстро поймала частника-извозчика и всю дорогу благодарила проведение, что не послала оно в этот час ни одной, даже самой малюсенькой пробки на дороге. Сплошной только зеленый свет. Бывает же такое везение. Вместо двух запланированных часов ее преступное отсутствие на рабочем месте сократится до одного часа. Всего лишь. Это и не преступление даже получается. А так, маленькое на него покушение. Но проведение, видимо, рассудило по-своему. Хоть благодарность ее и приняла, но поступила именно так, как обычно и поступает. Не успеешь обрадоваться одному хорошему обстоятельству, казалось бы, для тебя определяющему, а на деле выходит, что зря ты ему и радовалась. Ты его проведение благодаришь страстно, а оно судьбу твою еще полчаса назад решило и совсем не в лучшую для тебя сторону, и подпись с печатью на ней уже поставила. «Надя, а директриса тебя уволила». Виновато протянула секретарша Сонечка, доставая из зевы принтера только что отпечатанный листочек и протягивая его надежде в руки. «Вот, я уже и прекрасно печатала. Ты где была-то? Я тебя искала, искала. Даже к подружке твоей на третий этаж бегала. Начальница тут так орала, что тебя на рабочем месте нет. Я в полицию ездила. Вообще-то у меня уважительная причина. Да, хотя и черт с ним. Уволила и уволила». Днем раньше, днем позже. Какая разница? Нать. а может, ты сходишь к ней? Объяснишь по-человечески. Может, она передумает? Нет, не пойду. Зачем? Да и не передумает она. Вдруг такого случая больше не представится, чтобы была причина меня выпереть. Ладно, пусть будет так. Хотя жалко, конечно. Вот уж говорят, пришла беда, отворяй ворота. Развернувшись, она заскочила в свой крохотный кабинетик, Схватила сумку и быстро пошла к выходу, успев проговорить на бегу Сонечке, что за вещами своими завтра зайдет, заодно и дела кому-нибудь передаст. А сегодня она это сделать никак не в состоянии, потому что зареветь боится. И вообще может прямо сейчас и начать, и лучше убежать ей отсюда поскорее. Выйдя на яркую, извинящую, радующуюся майскому теплу и ветру улицу, она пошла, куда глаза глядят. Глаза особо никуда и не глядели, потому что улица преломлялась сквозь набегающую на них слезную пелену и конкретных путей ориентиров не выдавала. Не хотела, видимо, впускать ее в свое свеженькое, только-только за последние дни народившееся радостно-зеленое пространство. Портила Надежда своим скуксившимся видом ее весенние восторги. Надежда и сама чувствовала, что не вписывается никак в эту гармонию что лишняя она на этом празднике жизни, ты да и не претендовала на него сейчас особо, хоть на прохожих не налетала, и то спасибо. Жалко, конечно, хорошее было место работы, в центре города и до дома недалеко, и зарплата была хорошая. Хоть и с придарью была ее начальница, но что касалось материального стимулирования своих работников, тут равных ей не было. Могла на чем угодно поэкономить, а на зарплате никогда. Еще и повторять любила, что, мол, если ей деньги очень нужны, то и другому они наверняка нужны не меньше. Очень захотелось курить. Вообще, постоянной и дурной привычки к курению у нее даже за шальные студенческие годы не сформировалось, а среди собратьев такое баловство вообще было не принято. Дыхалку берегли. Но в трудные жизненные минуты организм начинал требовать определенной порции никотиновой отравы. Так что тайком от Вити она покуривала, конечно, но очень редко. Просто хлопот было много, да возни с этим делом. Покуришь один раз, а потом три дня боишься, вдруг Витя унюхает. А вот и киоск табачный на пути. все для вас, несчастная Надежда». Человек, стоящий у окошечка табачного киоска, протянул руку, забрал свою пачку сигарет вместе со сдачей и развернулся, чтобы пойти и дальше своей дорогой, но вдруг застыл на месте, удивленно на нее глядя. Надежда прищурилась, согнала быстренько слезную пелену в уголке глаз и улыбнулась приветливо на всякий случай, вдруг знакомый какой, подняла голову, взглянула застывшему в лицо и улыбаться тут же перестала. Потому что этого не могло быть. Потому что это уже, простите, перебор на сегодняшний день. И даже не перебор, а издевательство какое-то. «Александр, я не понимаю. Вы что, меня преследуете, что ли?» Тихо, но в то же время немного истерически проговорила надежда, с неприязнью глядя в знакомое уже лицо своего ночного пришельца. И впрямь пришелец, точнее, и не скажешь, глаза огромные, ярко синие, в длину вытянутые, будто и неземные какие-то. Волосы черные, жесткие, блестят красиво на солнце, твердые слишком ярко и резко очерченные губы, высокие скулы слегка выдаются параллельно разрезу глаз. Красивый парень. Такой красивый, что даже отталкивает. И сине-фиолетовое пятно на лбу, оставшееся от ее скалки, нисколько его не портит. Ему бы ангелом-хранителем быть, а не бедоносцем-проклятым. «Нет, что вы, Надежда! Я вас совсем не преследую!» Решительно замотал головой пришелец по имени Александр. «Я в этом районе случайно оказался. У меня вон в том здании мать работает. Я хотел к ней зайти». Махнул он рукой в сторону бывшего надежденного дома муравейника. «Да? Надо же, какое совпадение. И я всего час назад в том же здании работала. А теперь вот благодаря вам уже и не работаю». «А почему благодаря мне?» «А потому что меня уволили только что. За отсутствие на рабочем месте. Я же свой гражданский долг по отношению к вам все таки выполнила. Исполнительная оказалась девушка. Добрая такая, знаете ли». «Все бросила и поехала к вашему дознавателю. Алиби ваши подтверждать». «Ой, ну как же так, Надежда?» Искренне огорчился Александр. «Но... но вас же не должны были за это уволить. Вам же повестку должны были отдать, а там время указано». «Вы где работаете, Александр? В частной фирме?» «Ну да». «А кем?» «Ну, как вам сказать? Я один из соучредителей». «А, начальник, значит». «Тогда скажите мне, положа руку на сердце, вы сами святы ли чтите Трудовой кодекс? Могу точно сказать, нифига вы его не чтите, так что и меня не учите жить». «Надежда, вы простите меня. А может, я вам помочь чем смогу? А то действительно сволочью себя распоследней чувствую. Слушайте, а давайте я сам схожу к вашему начальнику, а? Объясню ему все. Или хотите, я вас на работу возьму? Нет уж, спасибо». И вообще, шли бы вы своей дорогой, подальше от меня. А то я вас как увижу, сразу беда какая-нибудь случается. Две беды уже случилось, теперь, значит, и третья не за горами. Ну, давайте хоть до дома отвезу. Вон моя машина стоит. Вы успокоитесь, по дороге что-нибудь придумаем. Нет, ничего мне от вас не надо. И придумывать ничего такого не надо. Отстаньте от меня, пожалуйста, бедоносец вы несчастный. «Вы мне одно только горе приносите!» слезно-сердито закричала Надежда, привлекая внимание прохожих. Но Надежда... «Отстаньте, или я полицию сейчас позову!» Она тут же начала лихорадочно озираться по сторонам, будто и впрямь под каждым газонным кустом на этой улице было спрятано по полицейскому, и все они дружной толпой должны были выскочить на ее зов, да только задерживались почему-то. Александр тоже спрятанных полицейских дожидаться не стал. Попятился от нее испуганно, потом торопливо пересек улицу и плюхнулся на сиденье голубенькой Ауди. «Смотрите-ка, нежный какой и пугливый!» проводила она его в спину злым взглядом. «Как ключом по ее замоченной скважине царапать, да голову под скалку подставлять, так тут мы смелые!» Она сердито повернулась к окошку киоска, купила, наконец, пачку сигарет и побрела в небольшой скверик неподалеку. Попросив у случайного мужчины прохожего огоньку, с трудом попала концом сигареты в метущееся пламя. Затянулась сразу несколько раз подряд, как заправская курильщица. Уселась на скамейку, нога на ногу, засмолила от первой выкуренной сигареты следующую, потом дело дошло и до третьей, и до четвертой. Потом ее затошнило, конечно, и голову повело в сторону так сильно, что пришлось ухватиться за скамейку обеими руками и потаращиться испуганно прямо перед собой, фокусируя взгляд на вершине одинокой чахло-голубой елочки. Однако слезная пелена из глаз ушла, а вместе с ней ушло и нервное напряжение, и пришли мысли грустно-рассудительные и заскребли по душе острыми кошачьими коготками. Чего она на этого парня взъелась? Тоже нашла козла отпущения как будто Витя другого повода не нашел бы, чтобы от нее уйти, и начальница ее все равно рано или поздно за дверь бы выставила. Вот ведь как мир странно устроен, обязательно нам виноватый требуется. Есть виноватый, и уже словно полегче жизненные невзгоды переносятся. Вздохнув, Надежда поднялась со скамейки, уныло побрела по улице. Увидев себя постарушечье согбенную в зеркальной витрине большого супермаркета, перепугалась, встрепенулась привычно оно ну, срочно поднимаем подбородок вверх, плечи назад оттягиваем, живот и ягодицы в себя, ногу заносим от бедра». «Нет, сегодня явно был не ее день. Вот бывают такие дни. Всякие беды так и сыплются тебе на голову». Подвела ее нога, которая начала гордо заноситься от бедра. Неудачно как-то занеслась, поторопилась, наверное потому что другая нога быстрой перемены в походке не прочувствовала, подвернулась на шпильке и резко вдруг опустилась на пятку. Очень смешно со стороны получилось, наверное. Да еще и сломанный каблук, проходящий мимо дамочки под ноги, прилетел, и она уставилась на Надежду сочувственно. Сама, наверное, бывала в таких ситуациях. Надежда улыбнулась ей благодарной и беспечно махнула рукой. «Проходите, мол, гражданочка, ничего страшного» подняла каблук с асфальта отхромала потихоньку в сторонку начала рассматривать его со всех сторон хотя чего его рассматривать каблук он и есть каблук туфли жалко дорогие английские сейчас такие не скоро она себе позволит пока работу новую не найдет однако надо было как-то добираться до дому и она оглянулась беспомощно и призывно соображая куда бы хромать поближе чтобы поймать такси побыстрее можно было конечно оторвать второй каблук и зашагать гордо и весело по улице, как озорная девушка из рекламы. Там девушка также вот каблук подломила, а потом то ли жвачку пожевала, то ли водички попила, и встрепенулась сразу, и второй каблук быстренько оторвала и пошла дальше еще веселее прежнего. И мужчина из придорожного кафе с красивой чашкой кофе в руках восторженно смотрел ей вслед. Вот и Надежда тоже, следуя ее примеру, попыталась этот прием воспроизвести, Сняла туфлю, рванула целый каблук, что есть мочи, да только не тут-то было. Каблук сидел на своем месте, как влитой. Нет, не получится у нее так же красиво выйти из положения. К тому же болела подвернутая лодыжка. Не катастрофически, конечно, но идти и держать ее на весу, подстраивая под высоту целого и невредимого каблука, будет трудновато. А что делать? Придется. Медленными осторожными шагами Надежда пересекла газон, встала на узенький бордюрчик, отделяющий проезжую часть от пешеходной зоны, и даже проголосовать не успела. Тут же нарисовалась перед ней, будто из-под земли выросла голубенькая Ауди, и очень даже удачно нарисовалась. Дверь прямо перед ней распахнулась гостеприимно. Осталось только развернуться и упасть на переднее сиденье, что Надежда с облегчением и сделала. «Бывают в жизни ситуации, когда не приходится рассуждать, кто именно поспешил тебе на помощь. Пусть это будет хоть пришелец, хоть бедоносец, пусть хоть черт рогатый». «Что, опять за мной следили, да?» Насмешливо повернула она к пришельцу голову. «Ждали, когда у меня каблук сломается». В голосе у нее не было уже прежней сердитости. Наоборот, промелькнула даже нотка некоторой кокетливой благодарности. «Надо же, не уехал». «Нет, я не следил». «Говорю же, мать у меня здесь недалеко работает. Я к ней заскочил на минутку, потом смотрю, вы к дороге хромаете. Вас куда вести, Надежда?» «Домой. Куда? Адрес помните, я надеюсь?» «А что у вас случилось? Каблук оторвался, да? Так давайте это дело поправим быстренько». «Как? Вы что, мастер по ремонту женской обуви? Как вы его это дело поправлять собрались? Да еще и быстренько. Тут и хорошему специалисту работы не в проворот». «Нет, сам я, конечно, не умею этого делать. А вот мой приятель...» «А что ваш приятель? Он сапожник, что ли?» «Нет, просто у него своя обувная мастерская. По-моему, элитная даже какая-то. И мастера там хорошие. Это недалеко, через три квартала всего». «Хм, элитная мастерская по ремонту обуви. Звучит-то даже абсурдно. Зачем это, скажите на милость, и обувь свою ремонтировать? Она и новую купит, а старую выбросит». «Ну, не в этом смысле, что элитное для элиты, а в смысле качества, для среднего класса, наверное. Мой приятель считает, что если человек очень потратился на дорогие ботинки, то обязательно придет их подремонтировать через какое-то время, чтобы выносить на всю сумму потраченного, чтобы дешевые не покупать, а через сезон снова купить дорогие. По-моему, он и впрямь насчёт заказов не бедствует». «Ну да, наверное», — задумчиво протянула Надежда. Мне вот эти туфли, например, тоже до смерти жалко выбрасывать. Когда еще такие купить удастся? Так что, едем? Ладно, поехали. С паршивой овцы, как говорится, хоть шерсти клок. Это я паршивая овца, да? То ли виновата, то ли насмешливо переспросил Александр, улыбнувшись. Нет, это пословица такая. Должна же мне от вас и польза какая-то быть, не все одни убытки. А что, ваш приятель прямо при мне мои туфли сделает? «Ну, не сам, конечно, но команду на срочность даст, я полагаю. Мы его об этом очень попросим. И вообще, я все-таки очень виноватым себя чувствую перед вами, Надежда. И шерсти клок мое чувство вины утолить никак не сможет. Может, позволите все-таки с работой вам помочь? Вы у нас кто по специальности?» «Да ладно», — махнула рукой Надежда. «Вы и не виноваты ни в чем. Просто так уж получилось, что под руку вовремя подвернулись, последним толчком стали. А неприятности мои без вашего участия давно сами по себе зрели. Так что пусть ваши чувства вины на этом успокоится. Обойдемся маленьким клоком шерсти в виде хорошо приделанного на место каблука». Он взглянул на нее очень внимательно и ничего не ответил. Отвернулся, замолчал и сразу будто отодвинулся, отгородился невидимой стенкой. «Странный, странный парень», — снова подумалось Надежде. «Точно не от мира сего». Замолчал так откровенно, будто ее и в машине нет, будто забыл про нее легко и сразу. А может, это она его так сильно по голове шарахнула, что такие вот провалы сознания появились. Сейчас чего доброго повернется к ней и скажет «Что это вы тут в машине моей делаете, дамочка?». Вдруг подумалось ей не кстати, что каких-то три года назад и она была такой же вот, не от мира сего также свободно могла задуматься среди развернутого диалога, также могла позволить себе не отслеживать нужное выражение лица. Да чего там лица? Даже свою склонную к полноте фигуру она не отслеживала, ничуть об этом не беспокоясь. Ну, упитанна была, и что? Упитанность это нисколько не помешала ей тогда проездить все пять институтских лет на велосипеде в смешном тинейджерском прикиде с повязанной на голове черной с черепом бандане, с рюкзачком за спиной с пофигическим и радужным настроем ко всему вокруг происходящему. Да если б не надо было проклятое гнездо Вить, она бы до сих пор гоняла на велике в свое удовольствие. А так никуда не денешься. Под Вить у себя пришлось перекраивать. А что делать? Им, приличным мужьям, с которыми приличные женщины семьи строят, велосипедистки с черными банданами на головах вовсе не нужны. Вскоре припарковались у аккуратного одноэтажного строенница, больше смахивающего на уютное кафе, чем на обувную мастерскую. И даже название для кафе больше подходящее — комфорт. Хотя если иметь в виду комфорт не гастрономический, а обувной, то вполне даже приемлемое. Бывают случаи, когда обувной комфорт оказывается гораздо важнее гастрономического. А что? Когда ноги не в нем, не в этом как раз комфорте пребывают, то не только желудок, а и весь остальной организм скромно о своих капризах до да потребностях помалкивает. Вот ей, например, совершенно точно сейчас ничего уже не хочется. Надежда по-царски протянула руку в открытую Александром дверь, вступила уверенно на целый каблук и, стараясь не хромать, прошествовала до круглого крылечка заведения. Каблук она держала в руке, словно демонстрируя прохожим причину своей неловкой походки. Александр галантно распахнул перед ней красивую стеклянную дверь, повел ее под локоток куда-то мимо приемной стойки вглубь помещения. Надежда даже успела поймать на себе несколько неодобрительных взглядов из небольшой, очень аккуратной очереди, расположившейся у стойки. «Вроде как мы все тут в одинаковом положении оказались, а девушку вот мимо ведут». Приятель Александра поднялся им навстречу из-за стола, тоже глянул на Надежду неодобрительно, как и клиенты его заведения, сгрудившиеся в приемном зале. Однако неодобрение его было совсем другого рода, никак не связанное со сломанным каблуком и стремлением его обратно присобачить. Ей показалось даже, что оно прямиком только в ее сторону и направлено было, просто по факту одного уже ее здесь присутствия. Непонятно было только, чего он вдруг на нее так вызверился откровенно, этот приятель обувной элитный. «Бит, познакомься, это Надежда», — радостно представил ее Александр. «Чего ты встал, как колосс Родовский. Подойди, пожми дай мне ручку. Не бойся, она не кусается. По моим наблюдениям, она другим способом члена вредительствует». Осторожно дотронувшись до шишки на лбу, он повернулся к Надежде и улыбнулся коротко и быстро. Улыбка ему, надо заметить, очень шла. Делало лицо еще более привлекательным. Вот Витя никогда так улыбаться не умел. Все у него выходила не улыбка, а ухмылочка какая-то, хилая да кривоватенькая. А этот не улыбается. Этот через улыбку будто частичку себя выбрызгивает. Раз — и сверкнула. Красиво. Надо будет тоже так поучиться потом перед зеркалом. «Очень приятно. Пит!» — горделиво поднял подбородок приятеля Александра, однако подходить поближе и пожимать ручку вовсе не торопился. «Пит, это Пётр, надо полагать?» — миролюбиво спросила Надежда. «Ну да, можно и так. Только я к Питу уже с детства привык». «Что у вас там, Надежда? Давайте я посмотрю». Каблок сломался. Он как-то разом выдвинулся из-за стола, покатился к ней на маленьких кривых и толстых ножках. И в самом деле Пит, удивленно подумалась Надежде, короткое это смешное имя подходило ему до чрезвычайности, вмещало в себя и маленький рост, и женскую округлость тела, и толстые розовые щёчки, И даже крайнее недовольство ее здесь внезапным появлением оно в себя каким-то образом вмещало. Он, наверное, себя стесняется, потому и сердитый такой. Успела она найти подходящее объяснение этой неприязни, пока Пит катился к ней через свой кабинет. Наверное, надо поддержать его как-то, чтобы не очень стеснялся. Сбросив с ноги вторую туфлю и даже слегка втянув голову в плечи, она уменьшила по возможности себя в росте, но все равно взгляд на подошедшего вплотную к ней Пита упал сверху вниз. Но не на коленке же ей было перед ним становиться ей-богу. Пит выхватил из ее руки туфлю со сломанным каблуком, рассмотрел внимательно, потом наклонился поднял с пола и вторую, целую туфлю, махнул ею неопределенно в сторону обтянутого коричневой кожей дивана, располагайтесь, мол, и выкатился из кабинета. «Однако не очень любезный у вас приятель, Александр», садясь в уголок дивана, проворчала Надежда. «Так смотрит, будто я у него 100 долларов давно заняла и никак не отдаю. Не обращайте внимания. Вообще-то он добрый. Просто ситуацию неправильно понял. Какую ситуацию?» По-моему, он принял вас за мою, как бы это сказать, любовницу-подругу, что ли? Ну, вроде того. А ему какое дело? Если бы даже и впрямь я вашей любовницей вдруг оказалась. Он что, ваша ходячая мужская совесть по совместительству? Нет, он не совесть. Он друг семьи. Вернее, был им месяц назад. А потом что, перестал? Ну да, автоматически. Семьи не состоялось, и дружба его, стала быть, в воздухе повисла. Не знает теперь бедная, куда ей пристроиться. Плохо это, когда дружба твоя никому не нужна. И вам не нужна, что ли? Да мне-то как раз нужна. Только он привык, знаете ли, кроли роли друга-оберега семейного. Влез в нее по уши. Даже что-то вроде ответственности за все это хозяйство в себе вырастил, прочувствовал. Вот и сердится теперь на нас с Алисой, что мы очаг порушили, у которого он тоже грелся. В самую душу, говорит, плюнули. Алиса — это ваша жена? Ну да, бывшая. Выходит, что бывшая. А вот в перепятии своей семейной жизни я бы на твоем месте ни с кем обсуждать не стал, тем более с другой женщиной, прозвучал от двери резкий высокий голос Пита. Они и не заметили, как он тихо прокрался в свой кабинет, замолчали пристыженно, будто и впрямь увлеченные в стремительно произошедшем только что при любодеянии. Пит плюхнулся сердито в кресло напротив дивана и не плюхнулся даже а слегка в него запрыгнул смешно приподняв толстый бабе из зад пит это не другая женщина ты не понял просто это надежда та самая надежда моя спасительница да заинтересованно повернулся к Наде пит так это вы его значит скалкой да это была я сердито подтвердила надежда именно я огрела вашего дорогого приятеля скалкой в тот злополучный вечер А еще именно ко мне ваш приятель приперся на следующий же день и заявил прямо при муже, что он у меня в квартире всю ночь провел, и семья моя тоже после этого напрочь распалась. Еще вопросы есть?» «Нет, вопросов больше нет», — улыбнулся ей сочувственно Пит. «Значит, наш Сашка и в вашей жизни успел потоптаться порядочно. Такой вот у нас, топтун по чужим жизням». «Бедоносец», — хотела вставить Надежда, да передумала почему-то. Будто кто за язык поймал. «Погоди, ярлыки клеить. Тут, похоже, и без тебя этих наклейщиков хватает». «Мне вот что интересно, Сашка. Как ты там в тех дворах оказался-то? Чего тебя туда понесло? Я же машину поймал. До дома тебя в тот вечер довез. У подъезда специально высадил. И время было не позднее. Светло еще было». «Я не помню, Пит. Ей-богу, не помню». Меня уж и так, и это потом в полиции спрашивали. Ну, ничего не помню. Очнулся в темноте. Лежал между урной и скамейкой какой-то, как бомжик несчастный. А потом встал и пошел. В голове ужасное что-то творилось, и перед глазами все прыгало. Помню, наизнанку еще выворачивало периодически. Прошу прощения за подробности. А потом вижу, мой же дом стоит. И двор вроде бы мой, все такое знакомое. Ну, я с радостью поднялся на третий этаж и ключи достал. И получил вдобавок скалкой по голове. Закончила его рассказ Надежда. «Только я не поняла, вы в тот вечер вместе были, что ли?» «Да вместе, вместе», — с досадой отмахнулся Пит. «Подумаешь, посидели слегка по-мужски. Мы и выпили-то вроде умеренно. Только я в тот вечер спокойно домой приехал и ночевал в своей постели. А вот Сашку почему-то к вам понесло». «Вы, Надежда, абсолютно уверены, что не были знакомы с ним раньше? Может, он бывал у вас все-таки?» «Прекрати, Пит», — сердито поднял на него глаза Саша. «И ты туда же. Еще скажи, что Надежда, моя тайная подруга, и просто устроила мне это алиби». «Да ничего такого я вовсе сказать не хотел», — так же сердито ответил ему Пит, поелозив по креслу толстым задом. «Просто все странно как-то получается. Вот скажи, откуда рядом с дедом твоя куртка взялась?» Ты можешь это объяснить? А бутылка, разбитая с отпечатками твоих пальцев...» Подбросил кто-то, — тихо подсказала из своего угла Надежда. «Кто-то очень хотел, чтобы у Саши были большие неприятности и чтобы растянулись они минимум лет на восемь-десять. А кто-нибудь видел еще в тот вечер, что вы слегка пьянствовали?» «Да все кафе видела», — развел короткие ручки в стороны Пит. «А все ты, Сашка, со своими фантазиями. Ну вот что?» «Что тебе такое взбрело в голову, скажи?» «Ну, подумаешь, Алиса деда обманывала. Да что, от него убыло, что ли? Она же, в принципе, для тебя и старалась. И вообще, из-за таких пустяков семьи не рушатся. Глупо это все. Она любит тебя, а ты из-за денег этих дурацких». «Не из-за денег, Пит. Ни при чем тут дедовы деньги. И давай больше к этому разговору возвращаться не будем. И Надежде он вовсе не интересен». «Ну, почему же?» — пожалуй, плечами Надежда. «Очень даже интересен. Я тоже в этом деле человек непосторонний. Можно сказать за истину пострадавший. Вы мне вот объясните, при чем тут убитый дед и семейная ссора из-за денег? Что у вас там произошло такое?» «А вот это вас, Надежда, вовсе никак не касается. Это уже наши дела, семейные!» — подпрыгнул в своем кресле Пит. «Вы бы лучше туфельками своими поинтересовались» чем болезненное любопытство к чужой жизни проявлять. Оно хоть и не порог, конечно, но все равно вещь, по сути, отвратительная. Да? Ну, хорошо. Растерялась надежда и даже покраснела слегка от такого обвинения. Ну и что там, расскажите, с моими туфельками происходит? Да ничего такого страшного не происходит. Вылечим сейчас. Будут как новенькие. Долго еще проносите. Фирма очень хорошая. И вкус у вас, можно сказать, изысканный. «Сейчас мастер сделает, сюда принесет. «Спасибо», — улыбнулась она ему холодно-вежливо, замолчала и отвернулась к окну. Чего это она в самом деле разлюбопытничалась? Ну, их всех, и Сашу этого, и друга его, Колобка Хамоватого. Не больно-то и хотелось, между прочим. И впрямь пусть сами в своих семейных делах копаются, у нее и в собственных поле пока не пахано. Ей надо Витю как-то домой возвращать, придумывать что-то надо». Она больше и слова им здесь не скажет. И вообще, очень уж неприятный Пит этот. Да она могла бы и сама прекрасно до дому дохромать, если уж на то пошло. И не надо было перед ней свою аудио останавливать. Слава богу, вон и мужик какой-то в дверь заглянул, туфли ее принес. Всю дорогу до дома она молчала сердито. Саша взглядывал на нее коротко и тоже заговорить, будто не решался а когда въехали в ее двор, решительно заглушил мотор, развернулся к ней всем корпусом, проговорил твердо. «Надежда, давайте я вам все-таки помогу как-то. Не хочу я оставаться в вашей памяти паршивой овцой с клоком шерсти. Ну, пожалейте меня еще раз, ей-богу. Давайте я вам визитку свою оставлю. Ну так, на всякий случай, вдруг понадобится». Она хотела ответить ему что-нибудь смешное, Вроде того, что памяти ее абсолютно все равно, в каком таком образе он там отпечатается. Но не успела. Просто поднятый вверх взгляд взял и уперся в окна ее квартиры, и она тут же подскочила на сиденье радостно. Окна-то были, настеж распахнуты. А это могло означать только одно. Витя вернулся. А кто? Кто еще откроет окна в их квартире? Только Витя, ее законный муж. Рывком распахнув дверь, она выскочила из машины и чуть не бегом помчалась к своему подъезду, так и не оглянувшись больше на озадаченного ее странным поведением спутника. Он действительно очень удивленно смотрел ей вслед, зажав в руке свою так и невостребованную визитку. Потом пожал плечами, улыбнулся потерянно. Странная, странная девушка. Что он такого обидного ей сказал сейчас? Только то, что помочь хочет. Подскочила, убежала, как ненормальная даже не попрощалась по-человечески.